Мы недалеко ушли по извивающейся улице, ведущей в город, когда нас встретили высокие женщины Чьюрда. Они принесли с собой крытые носилки. Нас искренне пригласили залезть в эти паланкины и отправиться на них в город, и принесли горячие извинения по поводу того, что мы так утомлены нашим путешествием. Август, Северенс, старшие лорды и большинство леди из нашего каравана казались невероятными. Только довольными преимуществами Этого положения Но мне перспектива Быть внесенным в город казался оскорбительным Однако Было бы еще более грубо отвергнуть Их вежливую настойчивость И поэтому я отдал свой сундучок Мальчику, который был явно младше меня И влез в носилки Мои носильщицы По возрасту годились мне в бабушки Я вспыхнул Увидев, с каким любопытством смотрят на нас прохожие на улицах И как они быстро переговариваются между собой при виде нас Я видел несколько других носилок И в них сидели люди явно старые и немощные Я сжал зубы и пытался не думать о том, каково было бы Верити Узная он о таком проявлении невежества Я пытался приветливо смотреть на тех, мимо которых мы проезжали, и старался, чтобы на моем лице отражалось восхищение их садами и прекрасными зданиями. Видимо, я преуспел в этом, потому что вскоре мои носилки начали двигаться медленнее, чтобы дать мне время разглядеть окружающее, и чтобы женщины успели указать на все, что я мог пропустить или не заметить. Они говорили со мной на чьюрды и были в восторге, обнаружив, что я хоть и с трудом, но понимаю их язык. Чейт немного знал Чюрда И передал эти знания мне Но не подготовил к тому, насколько музыкальным Был этот язык и я вскоре понял, что высота тона Имеет такое же значение, как и звуки слова К счастью, я хорошо улавливал Такие вещи, поэтому, очертя голову Бросился разговаривать с носильщицами Решив, что после этого Смогу успешнее вести беседы во дворце И уже не буду больше выглядеть Таким чужеземным дурнем Одна женщина Взяла на себя обязанность рассказывать мне обо всем, мимо чего мы проходили. Ее звали Джонки. И когда я сказал ей, что меня зовут Фитц Чивел, она несколько раз пробормотала это про себя, чтобы лучше запомнить. С огромным трудом я убедил моих насильчиц остановиться и позволить мне слезть, чтобы осмотреть один сад. Меня привлекли не яркие цветы, а то, что я сперва принял за разновидность ивы. В отличие от прямой ивы, знакомой мне, ствол этого дерева завивался причудливыми спиралями. Я провел пальцами по мягкой коре одной ветки и почувствовал уверенность, что я мог бы попросить разрешения срезать отводок, но не осмелился взять кусочек коры, опасаясь, что это может быть воспринято как грубость. Одна старая женщина остановилась около меня, улыбнулась и потом провела рукой по верхушкам низкорослые травы с мелкими листьями, растущие на грядке под деревом. Аромат, который поднимался от потревоженных листьев, ошеломил меня. И она громко засмеялась при виде восторга на моем лице. Мне хотелось задержаться подольше, но носильщицы настойчиво меня поторапливали. Нам было необходимо догнать остальных, прежде чем процессия прибудет в дворец. Я понял, что нам предстоит официальное приветствие, которое я не должен пропустить. Наша процессия поднималась, следуя изгибам, идущие уступами и террасами улицы все выше и выше. И, наконец, носильщики опустили нас на землю перед дворцом, который представлял собой группу ярких строений, похожих на бутоны. Главные здания были пурпурного цвета с белыми верхушками и напомнили мне люпин, растущий вдоль дорог и прибрежный цветущий горошек бакипа. Я стоял возле носилок, разглядывая дворец, но когда повернулся выразить восторг моим носильщицам, они уже исчезли. Они появились снова через несколько мгновений, одетые в шафран и лазурь, персик и розу, как и другие носильщицы, и ходили среди нас, предлагая миски с ароматической водой и мягкую ткань, чтобы смыть пыль и усталость с наших лиц и шеи. Мальчики и молодые мужчины в синих подпоясанных туниках разносили ягодное вино и крошечные медовые пряники. Когда мы умылись и отведали вина и меда, нас пригласили во дворец. Внутреннее убранство дворца – показалось мне таким же диковинным и чуждым, как и все, что я уже видел в джампе. Огромная центральная колонна поддерживала главное сооружение, а когда я подошел поближе, то обнаружил, что это необъятный ствол дерева, корни которого чуть покоробили каменный пол зала. Грациозные изогнутые стены поддерживались такими же деревьями, И через много дней я обнаружил, что выращивание дворца заняло почти сто лет. Сначала выбрали центральное дерево, расчистили площадку, затем по окружности посадили остальные деревья. За ними ухаживали и по мере роста придавали форму при помощи веревок и обрезки, так что все они склонялись к центральному дереву. В какой-то момент они, Все остальные ветви были обрезаны верхушки перевиты воедино, чтобы сформировать крону. Потом были созданы стены. Сперва на ветви натянули тонкую ткань. Затем ее покрыли лаком, чтобы придать жесткость. И слой за слоем нанесли прочный цемент, сделанный из коры. Кора была сверху обмазана особой местной глиной и покрыта слоем яркой смолистой краски. Мне так и не удалось выяснить, все ли здания в городе были созданы с таким трудом. Но выращивание этого дворца дало его создателям возможность придать ему живую грацию, которую никогда бы не мог выразить камень.